Глава 27. Юность и счастье Хотя Томас Ньюком возвращался в Индию из денежных расчетов, находя, что для жизни на родине доходов его мало, однако же он мог считаться человеком достаточным и при отъезде из Европы имел два лака рупий в разных индийских торговых домах. Еще хоть тысячку в год вдобавок процентам с двух лаков, — думал он, — и мы будем в состоянии жить на родине, ни в чем не нуждаясь. Клейву, когда женится, дам десять тысяч фунтов капитала, да буду выдавать ему на прожиток фунтов по пятисот в год из своего содержания, если он еще за женой получит порядочное приданное». «Живи целый век припеваючи и пиши себе картины сколько душе угодно». Ньюком, ни шутя, не верил, чтобы сын его мог добывать деньги живописью и смотрел на страсть Клейва, как на прихоть какого-нибудь человека, который рисует от нечего делать. Муза живописи из тех женщин, которых положение в обществе хорошенько еще не определено. Образованный свет позволяет молодому человеку забавляться ею, но привязаться к ней душой и телом, отказаться для нее от всяких других шансов, заклеймить себя ее именем — это в глазах многих почтенных особ показалось бы столь же неприличным, как женитьба сына какого-нибудь джентльмена на танцовщице. Ньюком оставил в Англии сто фунтов годового доходу с тем, чтобы капитал поступил к сыну по достижении им совершеннолетия. Кроме того, он предоставил Клейву значительную ежегодную сумму, которую обязаны были уплачивать его лондонские банкиры. «А если этого будет мало», — говорил добрый полковник, «можешь трассировать на мистера Франка и Мэрио Эдзер», «В Калькутте. Подпись твою они уважут так точно, как мою». До отъезда полковник представил Клейва лондонским корреспондентом этого банкирского дома Джоли Бенс в фок корте близ Лиден-Голи. Мистер джолли миф сказанной фирмы, женатый на леди Джули Джоли, имеет парк в Кенте, привязан к евангелическим интересам, пользуется уважением в собраниях алголя знал бабку Клейва, то есть мистерис Ньюком, и всегда было ней высокого понятия. Бенс представляет торговый дом в Реджент-парке с эмигративным тяготением к Белгравик, дочери-музыканши Гермошелес Бенедект Элла Осборн Постоянно у них обедают. Мисс Ефимий Бенс, посвящена ее покорнейшим и многообязанным слугой Фердинандом Блицем, написанная им соната. Бенс надеется, что молодой его друг Клейф Ньюком не откажется бывать у них почаще на йоркской террасе. Уверяет его, что молодые девушки всегда будут ему рады, и рассказывает домашним о странной причуде полковника Ньюкома, который, имея состояние, чтобы давать сыну до полутора тысячи в год на содержание, хочет сделать его художником. Ефимия и Флора обожают артистов и совершенно заинтересованы молодым человеком. «Пока я говорила с его отцом в гостиной, — говорит миссис Бенс, он все писал карикатуры» и нарисовал банковскую торговку апельсинами, которая попалась на глаза Клейву и перешла на оберточную бумагу в фоккорте. «Напрасно он рисует», — сказал добродушный мистер Бенс. «Мне кажется, все его картины не доставят ему ни Пенни». «А любит он музыку, папаша?» — спрашивает мисс. «Какая жалость, что он не был у нас на последнем вечере», А теперь сезон уж прошел, и мистер Ньюком уезжает из города. Он сегодня заходил ко мне за векселями. Говорит, что едет через Швейцарию в Италию. Живет в Чарлот-стрит на Фицройском сквере. Нашел же, где поселиться. Запиши-ка его имя в свою книжку. Допроси его обедать в будущий сезон. Клейв до отъезда, запас мольбертами, кистями, ящиками с красками, выбрав все лучшее, что только можно найти. У мистера Сон и Исаак. У Джона Месса глаза запрыгали, когда он увидал эти изящные снадобья художества, эти глянцевые папки, эти палитры. Загляденье, эти лоснящиеся ряды цилиндриков с красками которые чуть не говорили «возьми, пожми меня». Да, если б ящики с красками могли сделать живописца, если б палитры могли дать умение рисовать, я, не теряя минуты, побежал бы к мистеру Сон и Исааку, но, увы, эти изящные снадобья так же мало делают художника, как клобук-монаха. Доказательством тому, что Клейв предполагал не шутя заниматься своей профессией и даже жить ею, служит следующий случай. Он приготовил четыре эскиза со сценами охоты и продал их в эстамном магазине в геймаркете по семи шиллингов и шести пенни за штуку. Восторг его при получении от мистера Джонса полутора саверенов был беспредельный. «Я легко сделаю полдюжины таких эскизов в одно утро», — говорил он. «Две генеи в день составит двенадцать. Положим хоть десять гиней в неделю. Ведь в воскресенье я не стану работать. До среди недели дам себе отдых. Десять гиней в неделю — пятьсот фунтов в год. До этого мне за глаза довольно» и я не буду иметь нужды в пособии доброго старика отца. Он написал отцу пламенное письмо, исполненное счастье и любви, и отец должен был получить его через месяц по приезде в Индию и, наверное, прочел его своим калькутским и баракпорским друзьям. Клейв пригласил многих из собратьей по художеству на Большой пир в честь 30 шиллингов. Местом пирушки избрана была гостиница Кингс Армс в Кенсингтоне, любимый приют не одного поколения артистов. Тут были Гендиш и Гендишиты и десяток избранных умов Академии Клистонской улицы, а Джон Джемс исправлял должность вице-президента с Фредом Бейгамом в качестве помощника для говорения спичей и разрезывания баранины. Нечего сказать. Много было пропета песен и много выпито бокалов за здоровье гостей, и едва ли во всем Лондоне было в этот день собрание веселее нашего. Люди высшего круга давно уже оставили Лондон, парк был пуст, когда мы прибежали через него, и листья кенсингтонских садов начинали уже опадать, истомленные лондонским сезоном, «Во всю дорогу домой через Найт-бридж и парк мы пели песни, и ковенгарденские извозчики останавливались у шинка и дивились нашему хору. Теперь шинка уже нет, нет и веселых хоров в полночь». Потом клейф и Джон Джемс отправились на пароходе в Антверпен. «Кто любит картины?» Может себе представить, в каком восхищении были молодые люди, когда очутились в одном из живописнейших городов света? Здесь воображение перенесло их прямо в шестнадцатое столетие. Гостиница, в которой они остановились, несравненный Гранд-Лабурар. Твои старинные стены сравнялись с землей. Твои приютные уголки уже не существуют» показалось им отелем, где Квентин Дорвард впервые увидал свою возлюбленную. Здесь в каждом окне домов с высокими шпицами и на опрятных крыльцах мерещились им рыцари Веласкеса и бургомистры Рубенса. Им виднелась биржа, биржа XVI века. Для полноты картины доставала только лиц с бородами и брызжами, рапиры штанов по колено. Здесь проснуться от звонка колоколов значило пробудиться к сладостному ощущению жизни и счастья. Здесь монахини, настоящие монахини, ходили по улицам, и каждая фигура на площади Демейр, и каждая молельщица в кирке, стоящая на коленях и одетая в черное, или входящая в исповедную, настоящую исповедную, служила милым сюжетом для альбома. Если б Клейв везде рисовал так много, как в Антверпене, мистер Сон и Исаак имели бы порядочный доход от снабжения его одними красками. После Антверпена корреспондент Клейва получает письмо из брюссельского «Отель де Суэ» с красноречивым панигириком-повару, и удобством этой гостиницы, где, по мнению сочинителя письма, вино не находит себе равного во всей Европе. Все это сопровождается описанием «Ватерлоо» и очерком «Гоу-Гоу-Монта», где Джон Джемс представлен в образе французского гренадера, бегущего от Клейва, который в лейбгвардейском мундире преследует его на сокрушительном коне. Затем следует письмо из Бонна. Затем стихи о Драхенфельзе, не слишком высокого достоинства, отчет о бывшем ученике Капуцинов Крейчтоне, поступившем в Бонский университет, о коммерции, о попойках, о дуэли тамошних студентов. «И кого же я встретил здесь?» — говорит мистер Клейф, «Тетушку Анну, Этель, мисс Квигли и малюток». Целый отряд под предводительством Куна. Дядя Брея остановился в Ахане. Он поправился от болезни. Моя кузина, и богу становится со дня на день прекраснее. Когда они не в Лондоне, продолжает писать Клейф, или когда Бернс или Леди Кью не караулят их, они делаются совсем другими. Помнишь, какими холодными казались они нам в последнее время?» И как мой добрый отец оскорблялся их обращением, «Теперь совсем другое. Они так милы со мной, как нельзя больше. Вот что случилось на холме в Годесберге. Джон Джемс и я взбирались на развалины, сопутствуемые нищими, которые обирают тебя кругом и занимают теперь место разбойников, обитавших здесь в старое время». Вдруг появляется целая вереница ослов и раздается голосок. «Ба, это Клейф! Ура, это Клейф!» По склону холма спускается осел, на спине его виднеются белые панталончики, и, глядь, перед нами появляется и охочет во все горло маленький Альфред. Он поворотил осла и готов был снова подниматься на холм, Вероятно, чтобы завестить родных. Но осел заупрямился, забрыкал, и Альфред полетел на камни. В ту самую минуту, как мы поднимали его, к нам приблизилась вся компания. Мисс Квигли хмурилась на старом пони белой масти. Тетушка сидела на вороном коне, который посидел от старости. Потом подоспели два осла, нагруженные детьми под предводительством куна. За ними появилась Этель, тоже на осле, с пучком полевых цветов в руке, в большой соломенной шляпе с малиновыми лентами, в белой муслиновой кофточке, опоясанной малиновой же лентой. Ноги закутаны были шарью, которую поправлял кун. Когда Этель остановилась, осен наклонился и стал щипать листья на изгороди. Ветви набросили тень на ее белую одежду и лицо. Глаза ее, волосы и лоб также подернуты были тенью, но свет озарял ее правую щеку, плечо и руку ослепительной белизны, пучок голубого, желтого и красного маку, который она держала и так далее. Джон Джемс говорит, «Мне кажется, птицы запели громче, когда она приблизилась». Оба мы согласились, что в Англии нет женщины красивее ее, не столько по формам, которые все еще слишком тонки и несколько угловаты, сколько по колориту. Без колорита я не уважаю ни женщины, ни картины. А румянец и белизна? Лилия нустарозис, А какие черные волосы и величественные брови? Мне кажется, будто розы снова расцвели после того, как мы видели их в последний раз в Лондоне, когда они увидали от ночного воздуха, от свечей и душных бальных зал Я очутился среди стада ослов, несущих на себе целую толпу родственников. Джон Джемс скромно стоял на заднем плане, нищие дополняли группу, а Кун управлял всеми голосом. «Жестами, проклятиями и хлыстом!» «Нарисуйте рейн, сверкающий вдали у семи гор, «и поставьте этель главной фигурой!» «Если вы уловите ее подобие, «все другие светила покажутся второстепенными!» «Вы можете обрисовать ее форму, «но никогда не передадите ее колорита!» «Колорит недоступен для кисти!» Вы проведете черту, как хотите, но не совладаете с окружающим воздухом. Никакая желтая краска не заменит солнечного сияния. Никакой голубец не может спорить с лазурью неба. То же самое в живописи. Мне кажется, живописец употребляет краски только как условные знаки известного колорита. Вот кирпичный порошок, который мы согласились принять за представителя румянца. Приглядитесь хорошенько. Можете ли вы сказать, чтобы этот порошок сколько-нибудь походил на румянец, переливающийся на оживленной щечке, как солнечный луч играет на цветистом лугу? Вглядитесь в этот румянец, в эту игру луча, и посмотрите, какое тут разнообразие нежных красок, какое множество цветов, сливающихся в один оттенок, «Да, нам следовало бы разбить все наши красочные склянки и ограничиться одними только чертами. Черты ощутимы, мы можем схватить их, но краски, краски для нас невозможны. Они неуловимы». «Я передаю здесь эти мысли Клейва не по причине внутреннего их достоинства». В последующих письмах Клейва мне случалось встречать и противоречия им, и подтверждения, но потому что они показывают пламенную, увлекающуюся душу молодого человека, который все красоты искусства и природы, одушевленные и неодушевленные, в особенности первые, встречал с восторженностью незнакомой натурам более холодным, при виде прекрасного ландшафта, прекрасной картины, красивой женщины. Этот простодушный юный сенсуалист пьянел от удовольствия. Казалось, он втягивал в себя веселость и хмель по мере того, как глаз его упивался зрелищем, и хотя у него было правилом, что «всякий обед хорош», и он мог бы с прекраснейшим настроением духа есть хлеб и сыр и пить простое пиво. Однако же я убежден, что в бутылке хорошего портвейну он находил некоторое удовольствие, какого не могут ощущать другие. Весна молодости. Есть пора писания писем. Юноша в цвете силы здоровья, с кипятком в крови, которому улыбаются и свет, и жизнь, и природа, в неволе оглядывается кругом и ищет друга, с которым бы он мог поделиться своими сладостными ощущениями, потому что без друга, разделяющего их, они были бы не полны. Я более всякого другого был пригоден в этом отношении для юноши-мечтателя. Он охотно наделял меня титулом «друга в обществе» и «поверенного наедине». Одарял этого поверенного несчетным множеством добродетелей и дарований, которые существовали, вероятно, в одном воображении мечтателя. Сетовал, что у поверенного нет сестры, на которой бы он мог жениться, и расточал мне тысячи простодушных уверений в дружбе и преданности, которые здесь упоминаются как признаки характера молодого человека, а не как доказательство моих добрых качеств. Книги, подаренные настоящему жизнеописателю, преданнейшим его другом Клейвом Ньюкомом, до сих пор носят на заглавных листах следы ребяческой руки и юной восторженности. В своей библиотеке Клейв хранил экземпляр Вальтера Лорена, переплетенный и позолоченный с такой роскошью, то автор краснел за свое произведение, которое впоследствии случалось ему видеть на полках книжных лавок, в изданиях, доступных самому скромному карману. Клейв спылил против газетного критика, который осмелился тиснуть невыгодный отзыв об этом сочинении и чуть не вызвал его на дуэль, встретясь с ним раз вечером в собрании, По закону природы дружба Клейва пережила этот восторженный период, но чувствования обоих друзей не охладели, несмотря на то, что миновала пора мечтательности и роскошных переплетов с золотым обрезом. Следующая часть истории преданного юноши подчерпнута из множества писем его к возлюбленному другу. Сведения здесь собранные — могут служить напоминанием о былых днях тем из старших его читателей, которые случайно перелистывают страницы романа, а в повести о его заблуждениях, страстях и действиях читатели молодые могут найти напоминание о своих собственных. В отсутствии графини, а может быть и Бернса, барьер между Клейвом и этим семейством, казалось, был уничтожен. Молодые люди, любившие его, могли видеться с ним так часто, как только выдумывалось ему бывать у них. Они сбирались в Баден. Хочет ли ехать туда и он? Баден на пути в Швейцарию. клейфмах ехать в Страсбург, Базель и так далее. Ему приятно было отправиться с кузинами и путешествовать в орбите такой милой девушки, как Этель Ньюком. При Клейве Джон Джемс играл всегда роль второстепенную И таким образом все они проехали вместе через Кобленс, Майнц и Франкфурт Совершая путь каждому известный Рисуя горы и замки, которые каждый из нас рисовал на своем веку Красота Этли привлекала взоры всех пассажиров на всех пароходах Клейв гордился тем, что находился в обществе такой милой особы Далее семейство путешествовало в двух из тех экипажей, какие, бывало, стучали по континентальным дорогам лет 12 назад и высаживали у гостиниц дюжины англичан и англичанок. Путешествие сначала до конца было исполнено удовольствием и новизны, векселя, которыми мистер Бенс Фок-Кортис набдил Клейва Ньюкома Эсквайра, доставляли молодому джентльмену возможность пользоваться в дороге всеми удобствами комфорта. Правда, он не решался нанять камердинера, так как по общему его с Джоном Джемсом приговору два странствующие артиста не имели права на такую аристократическую принадлежность. Однако ж они позволили себе купить во Франкфурте уютную маленькую бричку, «Юноша имел вкус и человека ком-эльфо, был уже знающим в вине и в гостиницах приказывал подавать лучшего, и бричка путешествует в компании с караваном леди Анны, то несколько позади, чтобы избавиться от пыли, то впереди громадной колесницы, в которой сидят дети и пасмурная гувернантка леди Анны Ньюком, охраняемая огромным лондонским лакеем», который смотрит на Рейн и Некер, на, на горы и долы, на села и развалины с одинаковым равнодушием. Маленький Альфред и маленький Эгберт никогда не прочат того, чтобы выбраться из колесницы и из-под надзора мисс Квигли, и станцию две едут в бричке Клейва. Девочки нередко плачут и просят позволения воспользоваться той же привилегией, «Надо признаться, что, вероятно, и Этель охотно бы отказалась от своего места в караване, где ее окружают мамашины собаки, книги, чемоданы, картонки со шляпами и прочий багаж, без которого некоторые англичанки высшего круга не могут путешествовать. Но мисс Этель уже взрослая девушка. Она выезжает в свет. Она представлена ко двору, и поэтому ей уже неприлично ронять свое достоинство» и сидеть не в великолепном экипаже. Я, с своей стороны, с удовольствием воображаю молодого человека, как он ищет удовольствий, наслаждается своим праздником, и едва ли что приятнее, как смотреть на счастливого юношу, вольного, как птичка, и великодушного, с удовольствием и веселостью на лице, живого, деятельного, признательного за услуги, и благородно пользующегося привилегией юности быть счастливым и наслаждаться. Пой, резвая птичка, пока длится весна. Цвети, милый цветок юности, пока сияет солнце. Завтра не будет хуже от того, что ты был счастлив сегодня, если настоящий день не опозорен поступком, за который придется тебе краснеть в наступающий Джон Джемпс также имел свою долю в наслаждении. Очаровательные сцены вокруг него не ускользали от зоркого его глаза. Он глотал удовольствие молча. Просыпался всегда с зарею и работал, если не руками, так глазами и сердцем. Отрадно созерцать и подобную действительно чистую душу. Кроткое, благоговейное создание, наделенное сладостными дарами, смиренное и робкое, но в деле правды и справедливости непреклонное, благодарное Богу и человеку, нежное, полное терпение и верности. Клейв по-прежнему был его героем, покровителем, пышным принцем и вождем. Кто так тверд духом? Прекрасен, великодушен, умен, как Клейв. Слышать пение Клейва, когда он сидит с ним за работой, совершать с ним приятный путь среди прекрасных ландшафтов, озаренных солнцем, все это доставляло Джону Джемсу живейшее наслаждение. Он не обладал быстрым умом, однако ж улыбался глазами на остроты Клейва, иногда призадумывался над ними» и разражался хохотом спустя несколько минут, представляя таким образом новый источник для забавы веселых путников, маленький Альфред хохотал от хохота Джона Джемса. Так начинался и оканчивался день веселого странствования при неумолчных шутках, возвышавших удовольствие пути и при вечно изменяющихся, вечно очаровательных улыбках природы сопровождавших странствователей. Таким образом, по знакомой дороге они доехали до города прекраснейшего из всех, где удовольствие раскидывает свой шатер, куда люди веселые и грустные, деловые и без дела, степенные и ветреные, приезжают для забавы, дела или отдыха, куда лондонские красавицы... Протанцевать и прококетничать целый сезон собираются, чтобы опять потанцевать и пококетничать, куда стекаются хорошо одетые плуты изо всех частей света, где я видал, как суровые лондонские законники забывают парики и темпль и пытают свое счастье против фортуны и месье Беназе, где упрямые прожектеры сталкиваются, глубокомысленно обдумывают верную карту, ставят ее во банк проигрываются и занимают 100 франков для возвратного пути во Свояси, где даже добродетельные дамы рискуют мелкими кушами и подбирают выигрыш дрожащей рукой рядом с дамами, которые вовсе не добродетельны и даже не носят имени добродетельных, где молодые моты иногда срывают банк и производят опустошение, какого не мог бы произвести сам Геркулес где вы встречаете загадочных графинь и княгинь, которых мужья почти всегда находятся в отсутствии в своих обширных поместьях в Италии, Испании, Пьемонте и бог весть, где еще лежат их владения, между тем, как стаи любезников убиваются около этих странствующих пенелоп, их благородных супруг. Испанские гранды ордена Золотого Руна, французские графы, польские князья — Итальянские принцы, которым числа нет, наполняют позолоченные залы табачным дымом и бронятся на всех языках, проклиная тот двойку, тот пятерку. В этом Вавилоне вы, наверное, услышите знаменитое английское односложное слово, которым вещи, люди, счастье, даже глаза обрекаются власти адских божеств. Да где же его не слыхать? Говорит лорд Кью, когда проигрывает кучу червонцев. Говорит Браун, который держал пять франков против его милости. корпо де — говорит граф Феличи, которого все мы помним курьером. Корбле кричит Викон де Флорак, когда с ним расстается последний Луидор. Одним словом, каждый проклинает неудачу на своем родном языке. «Вот усладительный хор. Что лорд Кью в Бадане Тут нет ничего удивительного. Но изумляйтесь, если бы вы услыхали о нем на бале в Бекингемском дворце, или в караульне, или у третьего Нильского водопада, или на Нью-Маркетском митинге. Он везде бывает. Делает все, что угодно, знает всякого». На прошедшей неделе он выиграл, бог весть, сколько тысяч луидоров в банке. По-видимому, Броун выбрал один из несчастнейших дней для понтировки против его милости. Он ужинает с одинаковым аппетитом и веселостью, как после великой победы, так и после отчаянного поражения. А нам известно, что выигрывать с великодушием требует гораздо больше твердости духа, чем проигрывать. Сон его не возмущается ни тем событием, ни другим. Он готов играть в кегли целое утро, резвиться с детьми после 12 часов. Он в дружбе с половиной детей в Бадене. Он охотно оставит зеленое сукно и откажется от риска и его потрясений, чтобы сыграть партию в копеечный вист с генералом Фоджи или протанцевать контрданс с мисс Фоджи в танцевальном зале. От принца такого-то, знаменитейшего гостя в Бадане, доброуна маркера, который впрочем считает себя не из последних, лорд Кью, любезный товарищ каждому. Для каждого у него есть ласковое слово, от каждого ему ласковый привет.